Глава одиннадцатая. Маски подземелья. Файродис не смогла увидеть владыку до своего неожиданного переезда в хранилище истории. Он уклонился от прощальной аудиенции. Высокий, худой змеиносец, служивший посредником между председателем Совета четырех и Родис, объявил, что великой, предельно занят государственными делами. Совпадение занятости с приключениями прошлой недели.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 Они стояли параллельно, примыкая к открытой галерее, проходившей на высоте двух метров над землей и обрамленной низкой балюстрадой из переплетенных змей. Фронтоны каждого из шести зданий поддерживались витыми колоннами из грубого чугуна. Запущенный сад с низкими колючими деревьями и кустарником разросся между храмом и высокой красной стеной, по гребню которой время от времени прогуливались лиловые охранники со своими раструбами на груди. Сухая земля, нагретая за день, ночью излучала пахнущее пылью тепло. Внутри зданий не было ничего, кроме связок книг. В центре каждого зала стояли высокие плиты из серого и красного зернистого камня, испещренного замысловатым узором старинных надписей. Перед плитами располагались каменные лотки для сбора приношений. Боковые пределы на верхних этажах были заставлены шкафами и стеллажами, набитыми книгами. В свободных простенках громоздили штабеля полуистлевших рукописей, газет, репродукций или эстампов. Картина уже достаточно знакомая, Родис. На планете Ян-Ях не было специально построенных хранилищ, довольствовались кое-как приспособленными пустовавшими старинными зданиями. Не было здесь и настоящих музеев с широко развернутой экспозицией, специально созданными оптическими диорамами, особым освещением и защ...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 Повел Родис выбирать жилье, Таэль, неизменно сопровождавший земную владычицу, успел шепнуть ей, чтобы она настояла на пятом отворот здании. Змейносец, ожидая, что Родис захочет поселиться поближе к воротам, обрадовался, но из трусливой осторожности спросил, почему ей понравился именно пятый храм». — Здание лучше сохранилось, не задумываясь, — ответила Родис, — и, кроме того, на площадке лестницы там замечательная змея. — В самом деле, в самом деле, — согласился змееносец. Фай Родис не кривила душой. Скульптура змеи в пятом храме действительно отличалась от двух типов изваяний, принятых на всей планете.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 из двух наскоро убранных, пропахших пылью и старой бумагой маленьких комнат в мезонине пятого здания. Внесли заранее привезенную мебель. Родзес хотела выбрать две сравнительно уютные квадратные комнаты, соединенные с балконом, выходившим на обращенную к горам сторону храма. И снова Таэль, улучив минуту, посоветовал ей устроиться в двух асимметричных по очертаниям коморках, близких к торцу крутой изогнутой крыши. Змейносец приказал лиловам расставить мебель, а весь скарб Родис состоял, как известно, из одного СДФ с сумкой запасных батарей. Откланялся, объяснив, что будет время от времени навещать владычицу землян для проверки удобств ее жилья и обслуживания. Великой и мудрой... Змееносец привычно согнулся. Повелел мне передать, чтобы ввиду крайней опасности вы не покидали бы хранилище истории. Здесь стражи, способные отразить нападение. На улицах города всегда есть опасность, а владыка, снова поклон, убежден, что вы откажетесь от личной охраны. Откажусь. Великий Чоя Чагас все предвидел. А теперь я ухожу. Для помощи вам по-прежнему остается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 Утвердительно кивнула и оживила девятиножку. СДФ выставил мерцающий зеленоватый фонарик, луч которого обижал комнаты, но не изменил цвета. Зато черный шарик с лимбом для отсчетов сразу повел усиками, засекая два направления в первой комнате и четыре во второй.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 Под носом Лиловых вы можете покинуть хранилище и встретиться здесь с кем захотите. «Второе гораздо важнее, — обрадованно сказала Родис, — это гарантия безопасности для приходящих ко мне людей. Выход в город мне сейчас не нужен. Слежка за мной непременно навлечет на кого-нибудь беду. А вообще я могу всегда, когда захочу, пройти через стражу Лиловых».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 Инженер вошел в заднюю комнату, выбранную спальней, опустился на колени около толстой стены и, взяв ногу Родис, поставил ее напротив незаметной ямки у пола. Легко ударив по пятке, он заставил Родис нажать на скрытую защелку. Мощные пружины утянули в сторону узкую и толстую плиту. Из вертикальной щели пахло затхлым воздухом подземелья. Инженер вошел в черную тьму, поманив за собой Родис. Там он зажег фонарик и показал на ржавый рычаг, поворотом которого проход закрывался. «Сюда можно только войти, а возвращаться надо другим путем. В не существовало автоматики, да она и не уцелела бы на протяжении многих веков», сказал Таэль.